Глава тринадцатая от авторов Вертон видел трещину на стенке купола и понимал, что в скором времени щиты рухнут под натиском ударов. Огромные тяжёлые туши тварей, не жалея собственных шкур, разбегаясь, бились о купол. Вожак более не являлся наблюдателем, он сам кидался на защиту, и его удары были самыми сильными. Самый мощный и опасный зверь. Именно поэтому он и являлся главным в данной стае. Сумрачный все это видел, но не знал, как может помочь своей группе. Единственное, что он мог, отвлекать внимание и наносить урон и фроном, что он и делал. Выхватывая моменты, когда кто-то из тварей отвлечется и забудет о крылатом, Вертон подлетал или с помощью сумрачного тумана появлялся рядом и наносил удар. Командиру было жаль, что метательные ножи так быстро закончились, но, надо отметить, они послужили своему хозяину, особенно в момент, когда одна из этих тварей зацепила подчинённого Вертона. фронт когтями зацепил Илона, и вторая лапа могла нанести контрольный удар по горлу Сумрачного, но Вертон был рядом, и остриё ножа вонзилось в открытый бок твари. Илон остался жив, его скрыли стены купола». Вертон, продолжая наблюдения и атаки, пытался найти способ помочь своей группе, но на ум сейчас ему не приходило решение. Когда сумрачный вновь растворялся в тумане, то его острый взгляд успел зацепить некую странность, которую он смог разглядеть, когда наносил удар между толстых ребер одного из своих врагов. Весь купол окрасился фиолетовый, и настолько сильно, что внутри не было видно совершенно ничего — Словно в болотной жиже утонул опавший лист, и теперь на века остался скрыт. Вертон понял, что его группа что-то задумала, поэтому спланировал настолько низко, чтобы для тварей на снегу оставаться недосягаемым, а в случае помощи своим быть как можно ближе. Он ожидал. Секунды тянулись так долго, но ничего не происходило, и фроны продолжали биться тушами о купол, а тот оставался скрыт. Минуту спустя купол открылся ровно настолько, чтобы ближайшие три зверя ввалились внутрь, затем сразу схлопнулся и послушался в вой умирающих эфронов. Остальные твари застыли лишь оскаленные морды и продолжающая стекать вязкая слюна служили сигналом, что это не каменные изваяния, а живые звери. Вожак медленно прошел вперед, оставляя за собой кровавый след. Его шерсть пропиталась кровью собратьев, и сейчас на белом снегу, там, где еще остались нетронутые места, виднелись алые следы лап и фрона. Тварь остановилась в нескольких сантиметрах перед непроницаемой фиолетовой стеной купола. Нос подрагивал и пытался ловить запахи. Зверь оскалился и отступил назад, утробно рыча и не сводя затуманенных глаз щитов магов. Всего осталось пятеро тварей включая самого вожака. Крылатый, что сейчас завис в воздухе над смертоносами, уловил страх тварей. Они не знали, что сейчас происходит за куполом, как и не знали, что последует дальше. Они потеряли большую свою часть. Добыча оказалась не по зубам клыкастым, и вожак начал это понимать. Именно это сейчас видел Вертон. И в этот ключевой момент, когда решалась дальнейшая судьба всех, Вновь приоткрылся купол. Твари подобрались и зарычали, уловив запах смерти. А из купола показался Арон, таща за собой безжизненное тело Ифрона. Перейдя на частичную трансформацию, оборотень-медведь выглядел устрашающе. Полурука, полулапа Арона по локоть была в крови и за шкирку удерживала Ифрона а затем просто отпустила, и в грязный багровый снег рухнула тяжелая туша. Куратор Академии угрожающе оскалился и зарычал. Это было страшное зрелище. Окровавленный, в частичной трансформации Урсалак и его изломанный трофей, валяющийся у ног и стекающий алом. Купол открылся шире, и за плечами ужасающего зрелища Показались остальные из боевой группы. Кто-то перешел также в частичную трансформацию. Сумрачные распахнули свои крылья. В свободных руках сверкнули мечи и кинжалы. Эфроны рычали, подвывали и загребали когтистыми лапами снег. Вожек, не моргая, смотрел на Арона. Долго смотрел. Не меньше минуты. А затем завыл. Громко. Странно. Ифрон обратили свои взоры на главного, поджали острые уши и рванули с места. Вся стая кинулась в лес. Последним уходил вожак, и перед тем, как скрыться за зеленью елей, припорошенную снегом, обернулся. Его налитый кровью взгляд упал на вертона, что размахивал серебряными крыльями в небе. На Арона, который продолжал скалиться. Запомнил. Запомнил своих врагов. Их запах, въевшийся под шкуру и глаза. Именно их сейчас нестерпимо, почти до ломающихся костей от сдерживания, жаждал разорвать на части и фронт. Но главный стая понимал, что шансов нет. Стая потеряла в этой схватке большую свою часть. Лишь пятеро выжило. И если они не отступят, то же вы мне уйдет никто. А вожак не мог потерять всех. Он отомстит. Он дождется своего дня. «Я даже поверить не могу, что мы выжили», — рухнув на грязный снег, выдохнул Роксон. «Самуиль», — не обращая внимания на боль, Арон сплетал новое заклинание защиты. «К чему нам еще готовиться, не желаете поделиться со всеми?» Темный грустно улыбнулся и уставшим голосом тихо сказал. «Господин Гроутен, истончение грани непредсказуемо может отражаться на нашем мире» то место, к которому мы идём, неизвестно когда именно, стало нестабильно в плотности материи мира. Поэтому у меня нет ответа на ваш вопрос. Лишь предположение, но не более. Вы хотите сказать, что дальше мы можем встретить ещё каких-либо давно вымерших тварей? Сдерживая раздражение, присоединился к разговору Вертон. Возможно. И не только тварей. Хмуро согласился темный, очищая снегом свой меч от крови и фронов. «Это практически невозможно просчитать. Слишком мало исследований, слишком мало данных». «Просто прекрасно!» Иронично хмыкнул Роксон, рассматривая свое ранение. К нему как раз подошел один из стражей и приступил к обработке полученной раны. Группа выстроила защиту по периметру, дала клич о подмоге и помощи, прибегая к вестникам. Как оказалось, местность была настолько странной и непредсказуемой, что передача сообщений по амулетам не давала никакого эффекта. Каждая попытка связаться с помощью данного магического артефакта была обречена на провал. И не осталось ничего больше, кроме как использовать вестников. А вестникам требовалось время на прибытие с посланием и координатами. Но выбора не было, поэтому группа решила остаться на задании, дожидаясь подмоги. Ифронов отогнали, и те к магам и оборотням более не сунутся. Потерь нет, как и серьезных ранений. Время поджимало, задание требовалось выполнить. После того, как подлатали раненых и очистили местность, группа отправилась дальше по выдаваемому маршруту Самуиля. Тёмный торопился найти дорогу ещё больше после случившегося. Его нервное состояние, совершенно несвойственное ему, отражалось и на остальных. Все старались как можно лучше защитить группу, и не жалея вливали магию в щиты и поисковые сети, раскидывая те на широкие заснеженные ели. Лишь по Арону и Вертону было совершенно непонятно, в каком состоянии находились эти двое. Поэтому, когда кто-либо наталкивался взглядом на невозмутимое лицо сумрачного или на внимательные глаза куратора, то и сам успокаивал, беря себя в руки. Даже несмотря на боевые заслуги перед империей и полученный ценный опыт, идущий по узкой тропе маг или оборотень поддавался инстинкту самосохранения и гнетущему чувству тревоги. Но это было напрасно. И спустя два напряженных часа воздух загустел, и налился странной магией. «Почти на месте», — прокомментировал член Ордена, зажав в кулак круглый светящийся голубым артефакт. «Мы поняли», — невозмутимо ответил Арон, держась за рукоять меча. Куратор с самого начала операции не оставлял мысль о том, что это может быть западня. Он не доверял Темному, даже после всего, что узнал, и после всех магических клятв а злость за смерть юных адептов сдавливала горло и грозила уничтожить Самуиля при первой же возможности. «Магический фон скачет непредсказуемо», — отчитался Илон своему командиру, как и делал это на протяжении всего пути. «Всем быть начеку. Из-за приближения к месту истончения граней артефакты и наша магия могут сбоить». В свою очередь распорядился Вертон, являясь главным в группе. Через несколько минут группа вышла к широкой заснеженной поляне. То, что это было место предполагаемого разрыва, поняли все сразу. Морозный воздух словно искрился и дышалось тяжелее. Еловые лапы у окраин поляны обвисли, словно грусть поселилась на них тяжелым грузом. А пространство над поляной едва заметно мерцало и отливало всеми цветами радуги мира Элерон. На пустом заснеженном пространстве не было ни единого следа какого-либо зверя и полнейшая тишина, словно все живое рядом вымерло, оставляя полную пустоту. Животные и птицы чувствовали приближение чуждости иного мира и пытались уйти подальше от опасного места. Именно разрыв с миром археусов производил такой эффект. Когда открываются межмировые порталы из мира Агнии, то животные реагируют совершенно иначе. Они не бегут как можно дальше и не прячутся в норах, чтобы их не нашли. «Что вам требуется для работы, Самуиль?» Не сводя внимательный глаз с всполохов в воздухе, приглушенно спросил Вертон. «Вот эти». Темный достал из коричневой глубокой сумки небольшие квадратные предметы, фонящие магией. Артефакты нужно установить в радиусе двух-трех метров от изначальной точки предполагаемого разрыва. Сумрачный принял предметы из рук темного, оставил себе один, а остальные передал своим подчиненным, которые рассыпались по белому нетронутому снегу вокруг эпицентров всполохов. Вертон повертел артефакт в руках, накрыл обеими ладонями поверх и прикрыл глаза. Когда сканирование магического предмета закончилось, то крылатый тихо хмыкнул, и пошел к свободному месту, чтобы установить и свой артефакт. «Теперь отходите подальше. Ничего не должно произойти, но это меры предосторожности», громко объявил Самуиль и поднял руки вверх. Несколько пасов пальцами, тихие древние слова, и в руках вспыхнула сила. Темно-серая дымка обняла ладони своего хозяина, а затем медленно, но верно начала расползаться к установленным артефактам. Арон внимательно наблюдал за манипуляциями члена Ордена и призвал свою магию, чтобы в случае неудачи и какой-либо опасности накрыть себя и остальных щитами. То же самое проделали и Роксон вместе с Менталистом. Остальные же ждали команды, но подобрались, боясь непредсказуемого. «Лизио!» — прокричал темный, и серая дымка уплотнилась, стягивая все концы и превращает точки с линиями в огромную пентаграмму. Воздух уплотнился еще больше, а разноцветные всполохи уступили место сине-фиолетовым тонам. Послышался шершаво шипящий треск от точки скопления энергии, и руки стражников скользнули на рукоять мечей. Фигуры, что стояли на одинокой всеми покинутой поляне, превращались в каменные статуи. Почти все из присутствующих забыли, как дышать. И все их естество сосредоточилось только на одном — предполагаемом месте разрыва. В морозном воздухе распространялся липкий, неприятный страх мужчин, опытных бойцов. Все пытались скрыть такой противный, прожигающий внутренности дикий страх перед чуждым миром. Перед тварями изнанки, что не знают пощады и жаждут только крови. У оборотней звери скреблись, рычали и пытались вырваться наружу. Сумрачные едва сдерживали свои серебряные, острые, как бритвы, крылья. Маги истекали потом, чтобы не выбросить атакующие, смертельные заклятия. Всем было тяжело. Всем было плохо. Самуэль открыл глаза, тяжело дыша, а руки, призывая обратно серую дымку, задрожали. Когда магия темного вернулась к своему хозяину, Самуэль упал на колени. Его мышцы не выдержали такой силы и напряжения. Арон подошел ближе к темному и вопросительно посмотрел на того, требуя отчета. «Можем возвращаться», — стирая пот солба и висков, устало проговорил темный. «Мы получили, что хотели».